Вносились ли в конструкцию данного карабина какие-либо изменения, не предусмотренные его изготовлением? Прочёл вслух опер уполномоченный отдела по расследованию убийств лейтенант полиции Артём Круглов. Он бегло просмотрел только что полученное им заключение о баллистической экспертизе и вычленив из массы поставленных перед экспертом вопросов главное, делился с коллегами полученной информацией. В представленном на исследовании самозарядном охотничьем ружье с нарезным стволом Benelli Argo все узлы и детали изготовлены заводским способом Круглов промолчал, перебирая глазами строчки и добавил: "Среди до в переделке поднештатный патрон не имеется". "Мажорская винтовка", подал голос со своего места капитан Гроч. "Капитан подсокол языком, представляю изкомый карабин. Приклад из полированной древесины благородного полосатого ореха с пропиткой маслом, лёгкий сплав, вороненный спуск, авторская гравировка на стольной коробке. Грач припомнил на монотонно-никелированном фоне тёмные штрихи деревьев, холмов и трав. Справа стремительно бегущий позолочённый кабан, на левой стороне коробки такой же сияющий олень, настороженно всматривающийся в глубины нарисованного леса. Элегантное и тончённое оружие, произведение чёрт возьми искусства, и при этом качественное и надёжное. Так, по крайней мере, сулили обещания конструкторов Benelli. Оценить наивысшие технологические достижения лично капитану не доводилось. Цена этой охотничьей винтовки была для него, как и для большинства любителей охоты из загона весьма кусачей, да что там, попросту недоступной. Не пойму только, на кой тебе ружьё за полуляма с повышенными баллистическими характеристиками, если ты им пользоваться не умеешь. Слова грача были, разумеется, в пустоту и никак не могли уязвить уже мёртвого владельца карабина. По показаниям свидетелей, очень даже умел. Ответил лейтенант Круглов. Выходит, классический несчастный случай на охоте, послышалось несмелое предположение со стороны третьего стола. Там расположился практикант Егор Блохин, студент Академии МВД, присланный руководством на место уволенного прежнего оперативника капитана Ковальчука. Согласно иерархии, негласно сложившейся в отделе расследования убийств, на младшего сваливали всю самую дурацкую и нудную бумажную работу. Лейтенант Круглов с радостью передал эту эстафету Блохину. Однако вести дело по факту гибели человека на охоте поручили лейтенанту. Таптаться в холодном зимнем лесу, сначала для осмотра места происшествия, а потом в поисках улик и нетрезвых свидетелей, по доброй воле было мало желающих. Отправили Круглова. По его мнению, в наказание за участие в предыдущем расследовании. Лейтенант помассировал затекшую шею и потянулся, разминая мышцы. Стул на колёсиках, получив импульс ускорения от своего седана, отъехал от стола. Дело об убийстве в старинной гробнице, расположенной в графской усадьбе неподалеку, велось стремительно и было распутано в рекордные, в общем-то, сроки. Во многом благодаря уму и опыту следователя по особо важным делам Рейнвальда. Но и они убойный отдел не оплошали. Участие в расследовании должно было принести ему Круглову как минимум благодарность от ведомства, славу и денежную премию, а в дальнейшей перспективе возможны и в ней очередные звания. А фактически принесло только проблемы. У подозреваемых выявился такой неожиданный мотив, что судебное заседание оттуже перевели в закрытый режим. С причастных к следствию взяли подписку о неразглашении, а лейтенанту собственное руководство вкатила выговор за нарушение субординации. Да, Рейнвальд, возглавляя следственную оперативную группу, порой вёл себя как домовладелец, выдёргивая лейтенанта для собственных нужд и заданий. Но это были интересные и полезные для следствия поручения. После бесконечной бытовой понажовщины которую поручали разбирать Круглову, вписаться в то запутанное дело было глотком свежего воздуха. Оперативное сопровождение это весь отдел, а не только лишь младшие по званию, проявляющие излишнюю инициативу во взаимодействии с следственным комитетом, было сказано лейтенанту. Райнвальд, конечно, мировой следователь, но лучше бы держаться от него подальше, решил для себя Круглов. Алло, Атём, ты там спешишь, что ли? повысил голос капитан Градч, привлекая внимание лейтенанта. Похоже, это на несчастный случай. Что там по патронам? Круглов зашуршал протоколами, разыскивая нужное место. Производили ли ранее выстрелы из предоставленного на экспертизу оружия, зачитал он. Но ну, понятно, что производились, перебил врач. Свина же он подранил. Конструкция исследуемого карабина позволяет производить выстрелы патронами, снаряжёнными боевыми пулями калибра 308 Вин, озвучил лейтенант. Экспертиза заключения судмедэксперта следует, что в кабана из исследуемого оружия был произведён один выстрел. Пуля извлечена из э, кабана и приобщена к вещественным доказательствам. "Ну и чего он не убил свинью?" начал терять терпение грач. "Из такого ружья можно вести точную стрельбу хоть с 200 метров". Прежде чем ответить, Леженан Круглов посмотрел в окно, где Кабать подбросил редкий погожий денёк. В безоблачном синем небе весело холодное зимнее солнце. Лучи его отражались от снега, укрывающего землю и слепили лейтенанта. Не могло тогда вылезти мысленно попенял солнце кругов, вспомнив, в какую ямку пришлось прыгать вокруг трупа. Эксперт полагает, что выстрел произошёл без задержек и осечек. Патрон нарезной Remington. У пуле этого патрона крайне высокая поражающая способность. Также в результате проведённого экспертного эксперимента Были произведены выстрелы указанными патронами. Они произошли после первого спуска курка. Автоматическое экстрагирование стреленной гильзы происходило нормально. То есть оружие рабочее, подытожил грач. Вопрос: почему охотник, которого все считают профессиональным, не пойму только почему, стреляет из загонного полуавтомата эталонного качества с нормального расстояния самыми козурными из существующих пулями, но только один раз, и тот не попадает? Он совсем, что ли, рукожопый, не попасть в кабана при таких идеальных условиях. Практикант Блохин покивал, не рискуя высказываться, но демонстрируя согласие с капитаном. От усердия, с которым Блохин тряс головой, модно выстриженная удлинённая чёлка практиканта упала ему на глаза, придав комичный вид. Эксперт задался тем же вопросом, ответил Круглов и сделал вывод, что у этого отдельного экземпляра карабина могут быть проблемы с точностью стрельбы из-за конструктивного несовершенства. Применение неоднородных материалов в газовом двигателе самозарядки. Датфу расстроился, грач: "Вот тебе и безупречное оружие. Хорошее состояние механики, винтовка красивая, как утренняя заря. Стрелок неплох. А кучность боя хуже, чем если бы он из Саиги стрелял патронами Варнаульского станкостроительного. Опять западная самореклама получается". Чфу. В итоге кабана он только легко ранил. Летенант выудил из пачки заключение особных эксперта. Ранение не вывело кабана из строя сразу, пуля не задела жизненно важных органов. Животное взбесилось, впало в боевой транс и агрессивно набросилось на стрелка. Ну и, ну и, повторил врач. Он видел, как яростно было истерзано тело острыми клыками зверя. Кабан был слишком близко и подбежал слишком быстро, предположил практикант. Хорошая, годная версия, одобрил капитан. Летенант Фонов перебирал бумаги. Протокол осмотра трупа. «Всякая вода». Он пропустил несколько абзацев. «Ага, и вывод. Смерть наступила от ранений, несовместимых с жизнью, нанесенных зубами парнокопытного млекопитающего семейства свиных». «Значит, как сказал коллега», — грач церемонно указал в сторону практиканта Блохина, «это несчастный случай на охоте. Может, жертва еще и выпившей была». С долей надежды обратился он к Круглову. «Ноль целых пять десятых промилле по данным биохимического анализа крови. Тогда прибухнули охотники и растеряли координацию и быстроту реакции. Закрывайте, мы дело ничего подозрительного. Приехали мажоры на охоту, напились и вот, хорошо ещё друг друга не перестреляли. Такое уже бывало в наших заповедных лесах. Дим, про мелию, это стопка водки, грамм 40 спирта чисто согреться, даже не боевые 100 г. Лейтенант Круглов. Я ценю вашу въедливость и дотошность, но это правда большая удача для нас. Пустился в вывещивание игрок До Нового года всего ничего, нам нужны показатели раскрываемости. А тут дело прямо само просится в архив. Что тебя ещё-то не устраивает? Не знаю даже, честно признался Круглов. То, что на охоту съехала Селита, там вон и из администрации района кто-то был. Короче, не упрямся. Грач поднялся из-за стола, подошёл к лейтенанту и встал за его спиной. Богатые тоже плачут и бывают внезапно смертные. Закрывай дело. Ладно, согласился лейтенант. Это у тебя кровь деформация из-за расследования в гробнице, намекнул капитан. Вседу игры миллионеров подозревать. Ты скажи спасибо, что в наше дело следственный комитет не вмешался и какого-нибудь очередного Райнвальда не принесло, как в тот раз. Третий отдел всякими богачами как раз интересу Грач не успел договорить, запнувшись. Дверь распахнулась, и в проёме материализовался Максим Райнвальд, следователь по особо важным делам. так не кстати помянутого капитаном Следственного комитета. «Здравствуйте!» — бодро поприветствовал всех следователей. Лейтенант Круглов испытал дежавю. Рейнвальд снова был в чем-то светлом, замшевом и нездешнем. Однако теперь следователя покрывал южный загар, особенно резко контрастировавший с одеждой. Рейнвальд излучал дружелюбие и был жизнерадостен. «Артем!» — Рейнвальд помахал рукой перед застывшим на стуле лейтенантом. Вы так смотрите, как будто ожидаете за мной дымного следа и запаха серы. А вы по какому к нам поводу? осторожно поинтересовался капитан Грач. Интересуюсь гибелью Большакова. А что могло заинтересовать третий отдел в несчастном случае на охоте? У капитана возникло нехорошее предчувствие, подозрение, что охота там велась не только на кабана. А вы частным порядком подозреваете? Капитану всё ещё не хотелось верить, что шанс увеличить статистику раскрываемости этого года стремительно тает. Вообще да, но зная, как ваш отдел чтит дух и букву закона, я захотел решение о проведении предварительного следствия. Ожидаю увидеть на лице роенвальда издёвку. Капитан Грач внимательно посмотрел на следователя. Но тот демонстрировал исключительно благодушие, достав из внутреннего кармана сложенный пополам листок в полиэтиленовом файле, он положил его на стол капитана. «Мы могли бы переслать все экспертизы по запросу комитета, чего зря бензин жечь», — окончательно упал духом капитан. «Решил взглянуть на место происшествия», — улыбнулся Райенвальд и невозмутимо обратился к лейтенанту Круглову. «Артем, покажете дорогу? И экспертиза захватите, пожалуйста». Лейтенант кивнул, поднялся и, сняв с вешалки куртку, надел ее. Прибывая в смешанных чувствах, он на автопилоте собрал в папку необходимые документы и молча пошел к выходу. Когда они оказались на улице, следователь помедлил, сломал сухую ветку с чахлого кустика возле здания и воткнул её в ближайший сугроб, измеряя его глубину. О чём-то подумал и предложил: "Давайте поедем на полицейской машине".